Глава третья «Что именно у вас пропало, мистер Дуглас?» Маклин пытался поудобнее устроиться на неуютном диване. Комья в сиденье были твердыми, как кирпичи. Бросив это безнадежное занятие, он оглядел комнату. Боб Лэрт, сержант следственного отдела для друзей Ворчун Боб, записывал показания растянутым петлистым почерком. Комната, хоть и с комковатым диваном, была хорошо обставлена. Одну стену занимал неоклассический камин в стиле Адама, остальные скрывались под живописными полотнами. Еще два диванчика образовали уютный уголок рядом с камином, в котором по летней жаре красовался букет сухих цветов. Повсюду красное дерево и запах полироля с ревнующейся с легким кошачьим запахом. Все старое, но дорогое, даже мужчина, сидящий напротив. Отсюда ничего не взяли. Эрик Дуглас нервно поправил на длинном носу в черной оправе. Прошли прямо к сейфу, как будто знали, где он. «Может быть, вы нам покажете, сэр?» Маклин поспешно встал. Осмотр сейфа мог оказаться полезным, но главное сейчас — возможность размять ноги. Дуглас провел их через весь дом в небольшой кабинет, по которому словно вихрь прошился. Широкий антикварный стол завален книгами, сброшенными с дубовых полок, за которыми скрывалась дверца сейфа. Сейчас она была приоткрыта. Вот так я все и застал. Дуглас замер в дверях, словно надеялся, что если не входить в комнату, она сама собой примет прежний вид. Маклин, протиснувшись мимо, осторожно подобрался к письменному столу. Сероватый порошок на полках и на раме единственного большого окна говорил, что криминалисты уже сняли здесь отпечатки пальцев и ушли. Они работали в других помещениях, проверяли дверные косяки и подоконники. Инспектор достал из кармана резиновые перчатки и натянул их, прежде чем взять в руки документы, лежащие на полу у сейфа. Драгоценности изъяли, а сертификаты акции оставили. Впрочем, их брать смысла не имеет. В наше время все хранится в электронном виде. Как преступники вошли. Маклин отложил бумаги и повернулся к окну. Раму, покрытую толстым слоем краски, судя по всему, не открывали лет десять. Когда я вернулся с похорон, все двери были заперты, и сигнализация включена. Не представляю, как можно было войти. С похорон? Мать скончалась на прошлой неделе, мрачно пояснил хозяин дома. Маклин в душа. Укорил себя за невнимательность. Эрик Дуглас был в темном костюме с белой рубашкой и черным галстуком. В доме ощущалась пустота, какая бывает там, где кто-то недавно умер. Следовало выяснить, что у человека горе, прежде чем атаковать его вопросами. Инспектор перебрал в уме сказанное, проверяя, не допустил ли какой-нибудь бестактности. «Примите мои соболезнования, мистер Дуглас. скажите О похоронах широко оповещалось. «Не совсем понимаю вас. В газетах сообщали о времени, месте и прочем». «Злоумышленники воспользовались вашим несчастьем, сэр. Вероятно, они просматривают газеты. Вы не могли бы показать сигнализацию?» Дуглас открыл дверь, скрывавшуюся под лестничным пролетом. За ней каменные ступени вели в подвал. За дверью мигала зелеными огоньками белая панель. Маклин рассмотрел ее и отметил в уме название обслуживающей компании. «Пенстамин — солидная фирма, и охранная система достаточно сложная. Вы умеете ее подключать?» «Я не дурак, инспектор. В доме много ценностей. Некоторые картины оцениваются в шестизначные суммы, а для меня они просто бесценны» я лично включил систему сигнализации перед отъездом в крематорий Мортон-Холл. Прошу прощения, я должен был удостовериться. Извинился Маклин и сунул блокнот в карман. По лестнице спустилась криминалистка. Инспектор перехватил ее взгляд, но она только помотала головой и вышла из особняка. Мы не станем больше отнимать у вас время. Если можно, хорошо бы получить подробное описание похищенных ценностей. «У страховой компании должен быть полный список. Я пришлю вам копию». На улице Маклин догнал криминалистку. Она содрала с себя комбинезон и забрасывала оборудование фургон автолаборатории. Та самая новенькая, которую он видел в доме убитого Смайта. Белокожая, с копной черных волос, запоминающаяся внешность. Глаза то ли обведены темным гримом, то ли девушка здорово погуляла накануне. «Нашли что-нибудь?» «В кабинете ничего. Чист, как душа монахини. По дому полно отпечатков, но тоже ничего необычного. Вероятно, в основном хозяйские. Надо бы взять для сравнения». Маклин чертыхнулся. «Хозяйку сегодня кремировали». «Ну, тут уже ничего не поделаешь. Признаки насильственного проникновения отсутствуют, отпечатки и иные следы в комнате с сейфом отсутствуют». «Да будьте, что сумеете, ладно», — попросил Маклин и проводил взглядом отъехавший фургон. Затем повернулся к служебной машине. Ворчун Боб взял ее сегодня из полицейского гаража. Это дело было первым серьезным расследованием, которое Маклину предстояло провести в чине инспектора. Подобное ограбление будет чертовски трудно раскрыть, разве что очень повезет. Нет бы ему достались очередные наркоманы, утащившие заначку, чтобы купить дозу. Но, разумеется, такие пустяки достаются сержантам. Похоже, Эрик Дуглас воспользовался своими связями, чтобы получить на такое мелкое дело инспектора хотя бы и свежеиспеченного. «Что у вас дальше, сэр?» Ворчун Боб оглянулся на Маклина с водительского места. возвращаясь в участок. Для начала надо разобраться в записях. Проверить». «Не было ли чего-нибудь похожего среди нераскрытых дел?» Инспектор откинулся на спинку сиденья, глядя, как мелькают за окном шумные городские улицы. Через пять минут у ворчуна Боба включилась рация. Маклин взялся ответить, повозился с незнакомыми кнопками. «Инспектор, я звонил на мобильный, но он, похоже, выключен», произнес Пит дежурный сержант. Маклин вытащил из кармана мобильник и попытался включить его. Заряженный с утра телефон сейчас был мёртв, как старая миссис Дуглас. «Извини, Пит, батарейка сдохла. Так зачем я тебе понадобился?» «Для вас есть дело, если вы не слишком заняты. Суперинтендант говорит, что оно по вашей части». Маклин застонал, гадая, какую ещё мороку на него свалит. «Давай, Пит, подробности». «В особняке Фарквархаус, сэр». Это в сайт Хилле. Позвонил строитель, сообщил, что обнаружен труп.